Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Милорд. Падение великого канцлера. Алексей Бестужев подлежит смертной казни. Что вы говорите, Гарви, как это могло произойти? Бестужев это же переворот во всей русской внешней политике. Великий канцлер обвинен в государственной измене. Смысл обвинения не важен, важна его причина. Неожиданное выздоровление императрицы Елизаветы. Что значит неожиданное? Очередной приступ болезни императрицы оказался настолько тяжелым и затяжным, что все приняли его за симптом скорой кончины. И что же? Бестужев поторопился с распоряжениями, боясь упустить в момент кончины власть. Какая непростительная неосторожность. Но, может быть, эти распоряжения были ему приписаны недругами? В том-то и дело, что нет. Они оставили след на бумаге, которая была представлена императрице. Великий канцлер и какие-бы-то ни было компрометирующие следы, непостижимо. Определенно Бестужев начал стареть. Ему и в самом деле 65, но это никак не сказывается на его умственных способностях. Судя по внешней политике России, он по-прежнему в блестящей дипломатической форме. Но распоряжении. Какие распоряжения он сумел так опрометчиво сделать? Их два, милорд. Первое фельдмаршалу Апраксину Бестужев частным письмом предложил ему вернуться с армии в Россию. И Апраксин подчинился. Не столько подчинился, сколько прислушался к деловому совету. Но этого еще недостаточно для компрометации человека шестнадцать лет единолично руководившего внешними сношениями России. Вторая ошибка письмо великой княгине Екатерине. Не вторая, а единственная и роковая. Бог мой, стоило столько лет подвязаться на дипломатическом поприще, чтобы так откровенно выдать свою ставку на новую императрицу. Императрицу Милорд. Наследник вряд ли вступит на престол. А если это даже ему и удастся, он рано или поздно уступит корону своей жене. Милорд, но у великой княгини нет на то решительно никаких прав. Прежде всего, она не принадлежит к царствующему дому по рождению. Вот если только ее сын, так что же в придворных кругах России и ведутся разговоры о провозглашении императора маленького Павла. Следовательно, место регента оказывается обязательным и свободным. Но для этого нужна очень сильная партия. В том-то и дело, что у Великой княгини она уже есть. Из числа ее фаворитов вчерашних и нынешних оставьте в покое фаворитов Гарви. Великая княгиня, судя по наблюдениям наших резидентов, меньше всего страдает пороком сладострастия. Она сходится с мужчинами, но никогда после разрыва не приобретает в их лице врагов. Это величайшее искусство расчета и дипломатии. Каждый из них уверен, что в случае ее прихода к власти его ждет настоящая карьера. Такая убеждённость великолепный способ создания партии. Не осмеливаюсь возражать, и все же Екатерина иностранка. Кто сегодня помнит об этом? Она в совершенстве овладела русским языком тщательно следит за исполнением всех русских обычаев, занимается и не без успеха русской литературой. Она создала себе славу умной женщины, от благоволения которой каждый может ждать райских мгновений. На одних Екатерина действует одной стороной своих возможностей, на других другой, навсегда добивается цели. Вероятно, самым удивительным можно назвать отношение к ней Никиты Панина после того как ему не удалось стать фаворитом императрицы Елизаветы он достаточно долго пробыл в швеции в качестве посланника и вернулся противником царского единовластия его мечты о конституции и тем не менее наш резидент утверждает что никита панин готов поддерживать именно великую княгиню что ж вовремя данное обещание — половина успеха А великой книги, не суди по всему на них не скупиться. Бестужев был безусловно прав, видя в ней реальную преемницу Елизаветы. Однако как мог он довериться бумаге? Доверенные лица не менее опасны, милорд. Кто говорит о доверенных лицах? Надо было найти предлог для личного разговора. Говорят, события разворачивались слишком стремительно. И вот вам лишние доказательства. Быстрота в дипломатии необходима, поспешность не нужна и что хуже наказуемо. Не думаю, чтобы императрица довела приговор до исполнения. Ее обычный прием — оставлять человека под угрозой исполнения приговора на длительный срок, а затем проявлять милосердие, заменяя смертную казнь телесным наказанием и ссылкой. Существенно другое, Бестужеву больше не вернуться на небосклон российской государственной службы и политики. О, в этом нет ни малейших сомнений, милорд. Ошибка канцлера